«Укрывается преступник?» «Да», — Бакстер взглянул на свои часы. «Я должен идти, иначе я опоздаю на поезд», — сказал он отривист. «Я просто хотел сказать вам, что субъект, именующий себя Ролстон МакТоттом, вовсе не Ролстон Мактот. «Не Ролстон Мактот. Ошарашенно повторил граф и внезапно уловил неувязку в этом утверждении. «Но он же сам сказал, что он — это он!» — тонко подметил его сиятельство. «Я это очень хорошо помню. Он сам сказал, что он — Ролстон Мактот. Он самозванец. И полагаю, что если вы примете надлежащие меры, то убедитесь, что колье леди Констанции похитил он!»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 Письмо это вы найдете в соответствующей подшивке вон в том бюро. Лорд Сорт поправил пенсне и уставился на бюро. Точно ждал, что оно вот-вот покажет какой-нибудь фокус. «Я предоставляю вам предпринять шаги, какие вы сочтете нужными», — сказал Бакстер. «Теперь, когда я у вас больше не служу, меня это не касается. Но я подумал, что вы будете рады узнать об этом. Но я же...» «Рад!» — воскликнул граф, все еще ошарашенно щурец. «Очень! О, да-да-да! О, да-да-да! До свидания!» Но Бакстер, лорд Эмсорт, выросил за дверь. Однако Бакстер удачно взял старт и находился уже почти на нижней ступеньке. «Но, дорогой мой!» — жалобно проблеял граф через перила.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 Если бы ему пришлось выбирать из своего ближайшего окружения кого-нибудь в преступнике и самозванце, на Псмита его выбор пал бы в самую последнюю очередь. Он подошел к окну и выглянул наружу. Там было все. И солнце, и птицы, и чтокрозы и гвоздики, и синие-синие колокольчики. Все на своих законных местах и при полном параде, Но теперь даже они не могли поднять в нем дух. Он уныло размышлял над тем, что ему следует сделать. «Ну, наверное, что делают с преступниками и самозванцами? Ну, наверное, вызывают полицию, чтобы их арестовали?» Но мысль об аресте Псмита его отпугивала. Было в ней что-то дьявольски негостеприимное. Он все еще предавался мрачным раздумьям, когда у него за спиной раздался голос. «Доброе утро!» «Я ищу мисс Халли, да и вы случайно ее не видели? А вон она на террасе!» Лорд Эмсорт осознал, что рядом с ним у окна стоит Псмит и приветливо машет рукой Еви. Она помахала ему в ответ. «Я не исключал, — продолжал Псмит, — что мисс Халиде могла затвориться в своей комнатке вон там». Он указал на поддельную секцию книжного шкафа, через которую и вошел в библиотеку. Но рад убедиться, что столь прелестное утро нокаутировало ее трудолюбие. Могу от души одобрить и сказать только «так держать». Лорд Эмсорт нервно прищурился на него сквозь пенсне. Его смущение...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 Рот его сиятельства недоуменно полуоткрылся. э вот именно! Я как раз собирался сообщить вам об этом!» Задушевно сказал Псмит. «Это правда. Я не Ролстон Мактод. Вы? Вы сознаетесь в этом? Я этим горжусь!» Лорд Эмсорт выпрямился.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 Я сделал это, чтобы вы не попали в неловкое положение. Чтобы я не попал в неловкое положение? Вот именно. Когда я вошел в курительную нашего общего клуба, где вы в тот день угощали вторым завтраком товарища МакТотта, -то, он как раз вознамерился исчезнуть из вашей жизни навсегда. видимо он слегка оскорбился потому что вы отправились через улицу потолковать с флористом а его предоставили самому себе и вот обменявшись со мною двумя тремя дружескими словами он смылся и вы остались минус один современный поэт когда вы вернулись я заполнил брешь